Глава 13. Конец. Итак. Время мое почти истекло. С тех пор, как я дописал эти последние несколько страниц, прошло две недели, и все сильно ухудшилось. Боли у меня в животе ужасные, и мне теперь не хватает сил писать. Думал надиктовать оставшиеся слова Джеки. Да, читатель, я на ней женился. Но даже голос у меня в эти дни слаб. Вслух говорить больно. Больно разговаривать, больно двигаться. Даже дышать больно. Кроме того, я добрался до конца. Более-менее. Что еще вам поведать? Через год после того в Великобритании произошла затяжная жестокая забастовка горняков, и правительство Тэтчера копалось и приготовилось к долгой войне на истощение, вооруженное сведениями о том, как государству пережить нарушение поставок энергоносителей. Я для собственного удовлетворения мог бы доказать, что между эмериковыми салонами и правительством Существовал прямой канал связи. Но я тогда не знал, что мне с этим знанием делать. Никто не совершал ничего противозаконного. Никто не совершал, если вдуматься, даже ничего неожиданного. Крис, когда я ему выложил свои открытия, уж точно удивлен не был. «Разумеется», — сказал он. «Оксфорд и Кембридж очень близки к центрам власти». «Очень близки. Вот поэтому они таких людей, как ты, я и Джо, сюда подпускают нечасто. Ни к чему им, чтобы слишком много кто из плепса совал свой нос в их машинерию. Но даже когда мы видим, как оно устроено, что нам с этим поделать?» Его собственный ответ на этот вопрос вполне очевиден. Он отправился в аспирантуру в Штаты, погрузился там в исследования экстремальных проявлений консерваторской мысли и практики, обзавелся университетской должностью, женился на приятной американке по имени Элспит, удочерил девочку из Эфиопии, бросил академию, нашел работу в издательском деле. Как или почему все пошло для него кувырком, мне неведомо. Но через несколько лет он вернулся в королевство разведенным и стал заместителем главного редактора в журнале под названием «История и наследие». Так этим и занимается с тех пор. Крис всегда был блестящим студентом, и то, что его все эти годы устраивало быть Фреда, особенно в журнале, который его не заслуживает, Это не потому, что Крису амбициозности не хватает. Настоящая работа всей жизни у него — расследование. Он уже больше сорока лет не сводит пристальных глаз с тех потайных сетей власти и того, как они действуют. В особенности следил он за Роджером Уэкстофом. А Вэкстов совершенно точно был в последние несколько лет очень занят. После долгого пребывания в спячке группа «Процессус», официально сформированная в середине 1990-х, наконец отыскала себе идеологического брата по разуму в правительстве пост брекзита. Несомненно, то, когда Роджер двинет в лорды, теперь лишь вопрос времени. Более того, удивительно, что этого до сих пор не случилось. Ребекка, насколько я понимаю, хранила ему верность. Хотя взаимно ли в той мере, в какой Ребекка этого хотела бы, я сказать не могу. Эмерик получил свой рыцарский титул и до сих пор обитает в Кембридже. Хотя, думаю, уже слишком стар, чтобы преподавать. Что же касается его дочери, прелестной Лавинии, она вернулась в Штаты. Нашла себе состоятельного мужа-республиканца, и последнее, что я о ней слышал, она консультирует Дональда Трампа по его предвыборной стратегии. Они с отцом, как ни печально, более-менее отчуждены друг от друга. Думаю, она оказалась чересчур радикальной во взглядах даже на его вкус. Закидывая в рот последнюю шоколадку и допивая остатки холодного горького кофе, Д. И. Эссен закрыла папку на кольцах, содержавшую рукопись, и откинулась в кресле. Сложила ладони так, чтобы получилась горная вершинка, она прижала кончики пальцев к губам и в такой вот задумчивости пребывала некоторое время осмысляя прочитанное и прислушиваясь к зачинам птичьих песен за окном. Примерно через десять минут, когда на кромках штор появились первые серые проблески рассвета, она встрепенулась, извлекла из чемоданчика ручку и бумагу и написала Джоанне записку. «Дорогая миссис Мейдстоун, «Сердечно благодарю вас за возможность прочесть замечательные мемуары мистера Углена. Если не возражаете, я собираюсь одолжить рукопись на несколько дней. Сделаю копию и верну вам оригинал как можно скорее. Я также одолжилась у вас экземпляром романа мистера Кокерела, подписанным вашему другу Томасу. Опять-таки верну при первой же возможности». Однако полагаю, что он может иметь свидетельскую ценность. Я чрезвычайно признательна вам за ваше вчерашнее гостеприимство и за щедрое позволение остаться на ночь. Происходящее наверняка несказанно расстраивает вас и вашу семью, но я надеюсь, что мы сможем привести все это к быстрому разрешению. Свяжусь с вами в наиближайшее время, будьте в этом уверены. Искренне и признательно... Верите эссен.